«Глава 25 Кукабары или как Клоп становится удивительным везунчиком?» «Эх, не успеем мы на дружеское чаепитие», — подумал таракан, вслух спросил. «А как же праздник? Мы что, дома останемся?» «Не переживай, родной. Хомяк достал из морозилки пельмени, сделать принцу новый холодный компресс». «Скоро дорога освободится. Черные восы очень свирепые, но не очень сообразительные. Сейчас они успокоятся и вернутся в дупло. Надо подождать». «Опять палочку с йодом не дашь?» — потирая укушенный зад, спросил клуб. Хомяк покачал головой. «Палочка с йодом — штука полезная, но не в этом случае. Держи пельмени, а я пойду котлеток пожарю. И манную кашу свари, а мы пока в лото поиграем». Трое друзей направились в комнату Суслика. Клоп открыл шкаф и начал выбрасывать из него вещи. Наконец он нашел коробку с игрой лото, а еще красивый домашний халат синего цвета с широкими рукавами и большими карманами. «Деньги есть?» – деловито спросил Клоп, надевая теплый халатик, что выглядело немного странно, ведь в комнате было не холодно. «Бриллианты, жемчуг, золотые монеты. Ценное наследство от бабушки тоже подойдет». Таракан покачал головой. Принц нахмурился и посмотрел на Суслика. «Нет у меня бриллиантов. Что за мода пошла на деньги играть? Давайте лучше просто так сыграем, на интерес. Если на интерес не интересно, я могу глобус на кон поставить». «Ну и на что он мне, глобус твой?» саркастически поинтересовался принц. «Если бы он как ящик открывался, чтобы я мог бутылочки со сладким лимонадом хранить, секретики свои королевские от шпионов прятать, тогда да, тогда понятно». «Нет, не подойдет глобус», — отрезал Клоп и снова выжидающе посмотрел на таракана. «У меня даже глобуса нет», — смутился тот. «Какая нищета!» — печально протянул Клоп, но глаза его ярко блеснули. «Постой, таракашечка, милый друг, у тебя же рогатка новая есть. Давай на нее и поиграем. Я согласен, хоть она и поломанная, и цена ей один грошек». «Ага, грошек», — усмехнулся суслик. «С рубином-то в рукоятке». «Не буду», — твердо ответил таракан. «На подарки не играю». «Ой, ну что с вами такими скучными делать? Ладно, давайте просто так играть. Но если я выиграю, вы меня на руках до избы понесете. Договорились?» Посовещавшись, Суслик с тараканом решили на условия принца согласиться. Все-таки шансов обыграть плутоватого друга у них было больше. Каждый выбрал по карточке. Усердно перемешивая в мешочке бочонки, Клоп хитро поглядывал на товарищей. В его глазах прыгали озорные огоньки. «Эта игра называется лато что переводится как «Лотерея», — важно сообщил он. «Здесь все зависит только от удачи, но я в лато чемпион». Таракан рассмеялся. Буквы под панцирем затеяли веселую игру, и это было ужасно щекотно. Но Клоп принял его смех на свой счет. «Не веришь?» — обозлился он. «Сейчас и проверим. Правила знаешь?» «Надо выпавшие числа на карточке закрывать. Кто первым ряд закроет, тот победил». «Правильно!» — хмыкнул Клоп, и игра началась. Из мешочка появился первый бочонок. «Топорики!» «77!» — подсказал Суслик. «Две семерки на топорики, похоже. 77 ищи. Если нашел, закрывай». «Ты не удивляйся, букашка-таракашка!» — засмеялся Клоп. «Двоечку я лебедем зову, четверку — на одиннадцать — барабанными палочками, а двадцать восемь — а милости клопа попросим. Если хочешь, я могу восьмерку таракашкой в твою честь назвать». Таракан неуверенно кивнул. «Тогда деньги плати!» — рявкнул клоп. «Ладно, ладно, я пошутил. А знаете, какой мой любимый бочонок? Пятьдесят один, великолепная пятерка и вратарь. Я хоккей люблю». «Я тоже», — сказал суслик. «И мне хоккей нравится», — оживился таракан. «Я дома в Австралии часто его смотрел. Команда у нас называется «Кукабары». «Хоккей в Австралии!» — подпрыгивая на стуле, закричал Клоп. «Но ты выдумщик!» «Почему же выдумщик? Наша сборная по хоккею вообще-то лучшая в мире». После этих слов Клоп так расхохотался, что свалился со стула на пол. «Лучшая в мире!» «Лучшее в мире!» – заикаясь, повторял он, растирая по лицу выступившие слезы. «В лучшей сборной Овечкин играет, а играет он в нашей команде! Совсем заврался ты, таракашка!» «Честное слово, зуб даю!» – таракан покопался во рту. «Вот, держи!» Фу, убери это!» – замахал руками клоп. «Какая гадость!» «Но я не обманщик, суслик. Ты мне веришь?» Суслик пожал плечами. «Я тебя не понимаю. Все знают, Россия и Канада сильнейшие хоккейные команды, а в Австралии хоккея вообще нет, ведь там жарко. А в жарких странах в хоккей не играют», — поддакнул клоп. «А вот и играют», — настаивал таракан. «Главное, чтобы газон ровный был». «Газон! Газон!» — кричал Клоп, от восторга стуча ногами по полу так громко, что в комнату прибежал хомяк. Узнав суть спора, старый гном подошел к таракану и по-дружески хлопнул его по плечу. «Эх вы, болельщики луковые! Неужели не знаете, что кроме хоккея на льду, который вы так любите, есть хоккей на траве? Про него таракан и говорит. Австралийская сборная по хоккею на траве действительно одна из сильнейших». «Игроки этой команды называют себя любопытно», — хомяк задумался. «Кукабары», — подсказал таракан. «Точно, кукабары», — согласился хомяк. «Австралийские зимородки, пение которых похоже на смех человека». И он вдруг резко отрывисто захохотал. «Вылитая кукабара», — заметил таракан. Весело крякнув, хомяк снова хлопнул таракана по плечу и ушел на кухню, а клоп принялся заново перемешивать бочонки. «Ладно, с хоккеем кукабарами разобрались. Играем дальше». Он лукаво прищурился. «Вот если выпадет число 33, как вы его назовете?» «Коровы», — закричал таракан, демонстрируя неплохое знание детских песенок. «Ну, можно и коровы», — благосклонно согласился принц. «Но мы, профессионалы в Лато, называем этот бочонок кучерявым. Троечки на кудре похожи», — объяснил Клоп и тоненьким голоском запел. «Чупчик-чупчик, чупчик кучерявый, развивайся, чупчик, на ветру!» Таракан рассмеялся. «Когда я в Одессе жил, мы всегда песенку про чупчик пели», — пояснил Клоп, — «если в лото играли». «Ты не болтай, а десит, улыбнулся Суслик. «Дальше кричи!» Выпавшие топорики оказались только на карточке Клопа. Он быстро поставил бочонок на клетку 77, радостно подпрыгивая на табуретке и напивая чупчик чупчик чупчик кучерявый «Не расстраивайся, первый ход ничего не значит», — Клоп решил подбодрить загрустившего таракана. «Себя я уже достал, теперь твоя очередь. Что там таракашке надо?» Он внимательно осмотрел сначала его карточку, потом свою. «Вот, сейчас крикну тебе 49, если получится, конечно». Принц разжал кулачок и с притворным удивлением закричал: Разлюли моя малина! Вот так везение! Таракан обрадовался, закрыл на карточке 49, краем глаза, заметив, что такое же число нашлось и у клопа, причем в том же деду, где стояла бочка с топориками. Эй, Суслик! обратился к другу довольный принц, что-то ты загрустил! Сейчас поищем для тебя 88! Двойную таракашку! На твоей карточке как раз и внизу имеется. Клоп добрый, всегда на выручку приходит. Только не все это ценят». С этими словами он неуловимым жестом фокусника извлек из мешка новый бочонок, покрутил между пальцами, спрятал в кулак, подул, сказал «крекс-фекс-пекс», а когда раскрыл ладонь, там в самом деле оказалось то, что нужно. Принц всплеснул руками. «Какая удача!» «Закрывай, закрывай скорее!» — посоветовал он Суслику, между делом поставив 88 и на свою карточку. Теперь у клопа были закрыты в ряду три клетки из пяти. «Ах, какой везучий наш клопик!» — радостно ворковал хитрый принц. «Три раза забрасывал клопик невод в синее море и три раза золотую рыбку ловил». Таракан пожал плечами. Все это выглядело очень подозрительно. Принц тем временем запустил в мешок все четыре руки и принялся ловко перебирать ими бочонки и вдруг снова громко заверещал: « Эх, счастливая же у меня карточка! 53! Я удивительный везунчик! Это уже переходило все границы. Клоп кричал числа только для себя, а от победы его отделял всего один шаг. То, что приятель самым нахальным образом обманывает их, суслик и таракан поняли сразу. Но как он доставал из мешка только нужные ему бочонки? «Так-так-так», — так», мурлыкал Клоп, поочередно подмигивая то Суслику, то таракану. «Всего одну циферку осталось удачливому Клопику найти, и не придется ему своими худенькими ножками до избы полчаса по грязи шлепать. Понесут мое высочество на ручках те, кому в лато везения нет!» Он противно захихикал. «Теперь я ведущим буду!» Суслик потянул мешок на себя. Но Клоп держал мешочек очень крепко. «Убери руки, чума болотная! Мы так не договаривались!» Суслик отступил, и принц снова принялся перемешивать бочонки. Он молчал и недовольно щурился, бросая на друга сердитые взгляды.